Глава 5. Мысли начинают путаться, воспоминания переходят в сновидения, которые поутру я просто не в силах вспомнить, что же мне в итоге снилось. Но то, что ночью не просыпался, уже можно считать достижением. С утра пробежаться до речки, умыться, естественные надобности оформить в сторонке — Чтобы по следу до моего схрона не вышел никто, а теперь можно подумать и о том, что мне дядюшки жене в очередной раз нести, то что бубенчики это и так понятно, и понятно еще и то, почему к моим сестрам в деревне так уважительно относятся, ведь тушки то я таскал раньше домой целыми и ни разу не порченными. то то я теперь вспоминаю, что у каждой из сестер Даже у младшей по два-три бульбончика прикреплены то к шапочке, то к сумочке, то к кинжальчику на поясе, а то и вовсе в косу вплетены взамен бантика. За мой счет самоутверждались, а я и не в курсе был, и без всякой выгоды. Жалко. Мамуля уже намеками уточняла, а чего это я перестал тушки кролей домой таскать? Отвечаю почти честно, что не попадаются больше. осторожными стали, вывел я и всех тех, кто раньше с моим местом расположения в лесу рядом паслись. И ведь не проверить ей никак. А интересно, ладно мясо мы ели, а шкуры где? Ага, крафт приоделся, сам себе что-то ваял. Маме вроде как на зиму тулупчик девичий сварганил. Точно, у каждой из девчонок подобный есть. У всех есть, кроме меня. Обидно, однако. Но теперь я стал умнее. Смысла домой идти сегодня нет. Поохочусь щуком и геком. Разделкой туш займусь, если удачно охота пойдет. А там до самого вечера мясом займусь коптить буду к утру точно закопчу травы нужный только нарвать необходимо прямо по границе пустоши с ее помощью копчение очень эффективно проходит и вкус у конечного продукта на удивление отличный получается у меня уже семь тушек есть полностью приготовленных по этому рецепту домой ей результат своих кулинарных исследований Не отношу, только свежую добычу приносил. Но теперь все, пора и о себе любимом подумать. По селу погулял, увы, сравнивать не с чем. Хотя когда-то и в городе при отряде наемников жил. Да вот только тогда я совсем малым был, и никуда меня не отпускали. А вот теперь нужно хорошо подумать о своем ближайшем будущем. Из семьи мне не уйти. Поймают и, увы, домой к маме не отправят. А вот клеймо раба спокойно могут навешать. Сбежал от родителей сам дурак. Почему по лесу, да просто вокруг деревни и села, другие пацаны сами по себе не бегают, не бродят, не гуляют? Да все по той же причине. Воруют детей тут с целью последующей продажи в рабство. Или, скажем, под вот дворянам отдают. За деньги, естественно. С макрами сложнее, конечно, а вот вольные – это лакомый кусочек, который стоит больших денег, рабы тут в цене. Официально в королевстве у нас рабства нет, но кого это когда останавливало? Повезет – родственники найдут, нет – на всю жизнь под клеймом ходить придется. Я же почему спокоен? Да и мама тоже. Всему виной и охранный лес, и сама пустошь. Тут толпы охотников, но людей попросту нет, за редким исключением. Местных бандитов тут практически не бывает. Местных, я имею в виду тех, кто истинные жители этой планеты. Но не часто их у нас можно увидеть. Я о них только мельком слышал. Ни разу за свою жизнь не встречал. За исключением, конечно, полукровок. Вот их уж точно навалом вокруг. Интересно. За сколько моя приправа по стоимости ушла? Перескакивают мои мысли. До алхимиков в следующую прогулку в село не пойду. Просто буду знать, что есть возможность заработать. Ну и понятно, что без силового прикрытия мне пока что на рынок самому лучше не лезть. А просить в попутчике и охраннике Макса, племяша дяди Жени, будет, думаю, наглостью с моей стороны. Хотя если с приправой выгорит, может и даст. Зазду малую мне в охраннике своего родственника, господин трактирщик. Позавтракал остатками вчерашнего ужина. ужина.ще и на обед останется и есть чем угостить моих подельников. от угощения они уж точно не отказались бы. Самое смешное, я их и не видел ни разу воочию. Так, мельком, чувствую, что они существуют, даже общаемся между собой образами. Но вот их рассмотреть вблизи, Как они выглядят, не получается. Просто оставляю им еду, и все. А потом она попросту пропадает. Стерегутся они меня, или просто бегут мои мозги. Говорят, уж очень мерзкий у них натуральный видок. Погода сегодня на загляденье. С утреца свежо немного, но небо ясное, явно солнечно будет, а, возможно, и вовсе жарко. Спасет меня тут близость леса и речки. Прохлада от воды идет. Но мне пора на прогулку в пустошь. Травки нарвать. Ну и кролей стоит на себя сагрить. Лишняя добыча мне уж точно не помешает. Мои солдаты устроили полеты. Кружат вокруг меня, охраняют. Но пока противника, на которого бы стоило нападать, защищая меня на горизонте, не видать. А вот попрыгунчики опять рядом обосновались. Новая семейка подошла. А что? Речка недалеко, трава мне по пояс. Да еще как раз та, которой больше всего любит лакомиться эти зубастые ушастые. Но мне сейчас не менее важно травы для предстоящего копчения мяса, которое недалеко от меня пасется, набрать. А потому, стараясь не привлекать к себе внимания, Усердно жующих порождений пустоши набираем в большой тканевый мешок срезанную траву. Где ее собирать, я знаю. Не в первый раз этим занимаюсь. У меня в окрестностях почти все обследовано. Но внимательно по сторонам глядим. Кроли тут для меня не самые опасные противники. На первом месте, конечно, кошачьи. Вот реально бич пустыни. Двигаются практически бесшумно. Скорость у них колоссальная, видят далеко, обнаруживают жертву издалека. Но на этом все плюсы для них их опасности заканчиваются. Они одиночки, на людей стараются не нападать. Им и тех же кролей, чтобы прокормиться хватает, а ведь в пустоши подобной живности, на вроде кролей, очень много. Из более опасных тварей Есть собакообразные. Эти, пускай и мельче кошачьих, но стаями орудуют. Тоже их главная цель – ушастые кроли. Но вот на человека они обычно быстрее всех агрессивно реагируют. Ману они, как и мысли Жоги, любят. Для одаренных магов и ведьм эти стаи собак пустоши – самые опасные противники. И ведь сложно магам от них отбиться. А вот мысли Жоги, Жгут этих собачек почем зря. Одно плохо для меня. Мясо у них невкусное совсем, жесткое и с привкусом неприятным. Но есть ведь приправки. И в качестве буженины их мясцо получается весьма неплохо. Пару раз я их стаи на себе сдергивал с пустоши, а мои подельники быстро с ними разделывались. Не без моей помощи, кстати. Я ведь тоже... Общаясь с щуком и геком, пускай и образами, и участвуя в совместных охотах, пытаюсь перенимать их возможности по уничтожению противников путем выжигания последним мозги. Не очень-то, конечно, у меня это получается. Мне проще делиться даже на расстоянии своей энергии, а вот забирать ее у противника у меня пока что совсем плохо получается. «Да-да...» Я научился делиться своей энергией по своему желанию, с расстояния пары шагов. Я так делюсь своими магическими возможностями, жизненными силами и магией, со своими помощниками по охоте. Обычно они меня стараются сами немного выдаивать. Я просто щит ставлю свой врожденно выработанный, как выработанный, и не скажу навскидку. Знаю, что появился у меня... «Да такой, что даже чук и гек не в состоянии его пройти, если я того не хочу!» Задумался. «А ведь шкуры этих собачек, доставшихся мне после дележа добычи с чуком и геком, я не выбросил. Я их, используя рассказы все того же крафта, замочил в речке, прижав камнями ко дну. Интересно, они там уже дошли до нужной кондиции, чтобы их можно было бы использовать?» В смысле, продать. И желательно, как можно выгодней, как у меня получилось провернуть с помпоном и магической добавкой для алхимиков. И ведь прав, Макс. Надо поднакопить деньжат до осени. А там и ярмарка будет осенняя. А может, повезет и с мамой получится в город съездить. Так все. Отвлекся слишком. Становлюсь расслабленным, находясь в пустоши. А место-то опасное. Вот и доказательства этого изречения. Ко мне подбираются кроли. Учу или гады, и думают, что пасусь я тут, травку собирая, и о безопасности не думаю. Но вот как раз-то они мне и нужны. И пора, чувствую, текать, прихватив с собой набранный тяжеленький мешок. По пути брошу его, если ушастые догонять будут. А теперь пора бежать, иначе будет плохо. И надо на ближайшего кроля своих солдат натравить. Порождение пустоши также испытывают боль, если их станут сильно и больно кусать. Кидаем наводку для своих бойцов, а сами уходим в рывок. Бегать я хоть и не люблю, но приходится. Крафт меня часто заставляет быстро ножками передвигать, постоянно увеличивая расстояние для пробежки. Изверг. Но в тот раз... Его занятия мне помогли. Ушел от броска большого кроля. А теперь уж попробуйте догоните будущие мои копчености. Все как планировал, так и получилось. Мои подельники отработали на отлично. И даже я немного им помог. Пять особей кролей удалось мне в нашу засаду затянуть. Делимся, как обычно, по-честному. Мне две тушки, моим помощником три. Я пока точно и не знаю, когда я опять в лесу появлюсь. Нужно в ближайшее время порешать вопрос с моим пребыванием в деревне и селе. Если до школы не решу с местными ребятами, как мы дальше с ними жить будем, то придется пропустить еще год, а там уже на следующую осень по новой пробовать. Но, боюсь, такой возможности мне мои домочадцы не предоставят. А потому сегодня вечером домой опять не поеду. Настрою копчения и можно щукам и гекам своими возможностями позаниматься. Уж больно хочется мне их способности как-то на себя примерить. А вдруг? Ведь начало что-то у меня получаться в этом плане. Домой уже к завтрашнему вечеру пойду. Энергии пустоши набрал, и еще попробую в себя дополнительно втиснуть. Чем сильнее я в себя стараюсь ее впихнуть, тем больше получается втиснуть ее в себя. Каждый раз после таких издевательств над собой мой внутренний накопитель словно растягивается, вбирая ману пустоши с каждым разом все больше и больше. Предела пока своего я не достиг. Нет такого, чтобы не получилось силой воли взять в себя маны чуть больше, чем было в прошлый раз. Надеюсь, не наврежу я себе, так издеваясь над собой. «Больно это очень бывает. Жить без магии, даже без этих крох, я бы не хотел». До поздней ночи провозился с копчением туш, разделкой их. Даже шкуры на речку сбегал замочить, пускай отстаиваются. Потом, в случае чего, если их не удастся продать, крафту отдам. Он уж точно их куда-нибудь пристроит, на пользу семьи. Спал, наверное, до обеда. А чего? Куда спешить? Корма хватает? Моим помощникам вчерашней добычи на месяц спокойно должно хватить. Да и уверен, и без меня они тут охотой балуются. Не поверю, что тут никто в мое отсутствие из животных не пытается или в лес войти, или из леса выйти. А путь-то кажется совсем безопасным, а главное удобным. Ну а после обеда можно немного накачкой внутреннего накопителя энергии, разлитой вокруг заняться. Сажусь посередине прохода между камней, где засели чук и гек. Это необходимая предосторожность. Они в случае опасности меня разбудят и предупредят. Мое состояние, когда я самовольно впихиваю в себя магию пустоши, я называю магическим сном. Меня мама такому приему научила. Ведь я в большей степени для нее стараюсь, и уже потом для сестер. Сегодня, как вернусь, именно мама со мной постель делить будет. Эта энергия для нее очень важна. Без нее она, увы, весьма посредственный маг. А вот когда я передам ей свои запасы, она и с магистром магии сможет справиться. Силы у нее хватает, как из знаний. А тут специфическая мана — Магистру средней силы против мамы, ну никак не выстоять. Но вначале проверить, что происходит в округе. Все пока спокойно. На первый взгляд живности поблизости нет. На водопой тоже никто пока не пришел. Со стороны леса опасности не чувствую. Да и мои воины меня прикрывать будут. Есть у них способ. Меня вывести из состояния магического сна, если потребуется. Только это очень больно. Проверено. И не раз. Раздеваемся. Под задницу тюфичок из кожи тащим. Мне на нем удобно сидеть. Сам в последний раз окидываю взглядом территорию вокруг себя. Опасности не чувствую. Да и в этом мои разведчики-бойцы помогают. Если бы была какая-то большая живность рядом, они бы сразу об этом меня предупредили. И если надо было... Тут же бросились бы в бой. Но все спокойно. Можно отдохнуть и поработать. Сам процесс с часик точно времени займет. Устать не успею. Впрочем, как и хорошо выспаться. Но отдохнуть немного получится. Потом перерыв устроим. Надо проверить сетку на речке. Выклинчил у Крафта из его былых запасов эту нужную в моем хозяйстве вещь. О как! а у меня намечается прогресс. У меня впервые получилось пройти защиту Чука, и я своровал у него немного из его запасов маны». Непередаваемые ощущения счастья и наслаждения. Никогда бы не подумал, что этот вид воровства такой приятный. Понятно теперь, почему мысли Жоги так любят подобным заниматься. Уверен, что и они что-то подобное чувствуют при этих действиях. Вот, а силы много потерял. Почему? Ответ у меня один на это. Слишком перенапрягся, я с непривычки. Но лиха беды начала Потренируемся. До самого вечера только и занимался тем, что выкачивал ману и магические силы со своих подельников. Ничего. Сейчас подзаряжусь сам и в ответ им всю накопленную энергию передам. На душе праздник. Я ведь, очнувшись от сна, испытывал свои новые возможности, пытаясь понять, на каком расстоянии они уже не будут срабатывать. Результат меня приятно удивил. Десять шагов, и я уверенно держу контакт с жертвой. Что-то подобное по откачке силы маны Я и раньше проделывал, но мне тогда необходим был личный контакт моего тела с телом жертвы. Сейчас же могу подобное провернуть и даже более эффективно, уже с расстояния. Ох, не зря я столько времени в смысле жогоми кручусь, общаясь с ними почти на равных. Даже боюсь представить, какие перспективы передо мной открываются, ведь теперь можно в теории среди толпы разумных Быстро свои запасы маны, магических и жизненных сил пополнять за счет ограбления тел других. Заметил, когда в деревне бывал с сестрами, что много собак по деревне бегает сами по себе. Не назовешь их бродячими, но хозяева и не думают их на цепи держать. Проходишь мимо какого-нибудь дома, а из его двора свора псов выскакивает, и начинают они тебя облаивать. А то и укусить пытаются. Вот и оружие у меня против таких блохастых появилось. Надо будет в ближайшее время его на них испытать. Да и не только на них. С собак много магической энергии не вытянешь. А из людей это хороший вопрос, требующий практики. Вечером, довольный собой, с закачанной энергией пустошей по самое не могу, иду, радуясь хорошо, проведенному отдыху от семейных проблем по знакомой тропинке через лес. Расслабился сильно, мыслями в облаках витаю, а ведь зря. Лес ведь тоже очень даже небезопасен. Есть в его фауне и такие экземпляры, которым и исчадия пустоши и в подметки по силе не годятся. Вот на подобное я и нарвался. Вепрь местный довольно-таки редко встречающиеся животное в наших краях. И ты смотри же, а повезло, как мне, в кавычках, что он тут делает, явно разведчик от выводка, опасное соседство, как для меня сейчас, так и для нашей усадьбы и ее обитателей в будущем, если сюда к нам в лес вся стая откуда-то переберется. Застыл напротив меня в позе готовности к атаке. Я же сам растерялся немного, благо не до конца страх меня сковал, в особенности возможность думать не отключил. И тут же меня осенило. Вот возможность проверить на практике мои новые способности. Не думаю, что этот кабанидзе сильнее ментально, чем мои знакомые мысли-жоги. Приступим. Мой магически выращенный щуп метнулся к свинке. А ведь действует. Я вытягиваю из него жизненную эссенцию. И хотя она не подходит немного моей человеческой сущности, но магия, она и в Африке магия, как любит приговаривать мама. А что такое Африка, я знаю. Так называется один из материков на ее родной планете. Ты смотри, сморила свиненка. Устал и лег отдохнуть. Подошел к развалившемуся на тропинке свиному монстрику. Здоровенный, и шкура толстенькая, как и слой подкожного жира. Даже рука не поднимается прирезать этот огромный кусок мяса. Здоровяк ты у нас оказывается. Потрепал я его спящего по холке. Живи, и к своим иди, тут вам не рады. Не приводи своих, а то погибнете. Ну? Бывай, свиненок. Надеюсь, не встретимся больше.